Глава 2. Эдди. С плаща Берлина, висящего на вешалке в углу моего кабинета, по-прежнему капала вода. Он достал из кармана очки и принялся протирать их широким концом галстука. Если старый плащ был высоко ценимым даром от любимого человека, то галстук выглядел как подарок от смертельного врага. Я дал ему устроиться, закрыл папку, которая лежала открытой у меня на столе, и уделил ему всё своё внимание. Кто этот парнишка? И почему это ты будешь ответственен за его смерть? Это долгая история. Ты в курсе, чем я занимаюсь в правительстве? спросил он. Вообще-то не могу сказать. Я тоже. Не разгласив секретную информацию и таким образом не совершив государственную измену. Все, что я могу тебе сказать, это что я вращаюсь во всяких государственных департаментах, решая различные проблемы. Да, я в курсе, что ты какого-то рода решальщик. И какого же рода проблемы ты решаешь? Такого рода проблемы, которые возникают у компаний из списка Fortune 500 с государственной политикой. Fortune 500 список 500 крупнейших компаний США по размеру выручки, составляемый журналом Fortune. Впервые составлен в 1955 году. Такого рода проблемы, с которыми сталкиваются правоохранительные органы, когда у них связаны руки, и такого рода проблемы, какие мы поимели два года назад. Впервые я столкнулся с Берлином на севере штата Нью-Йорк, после того, как там застрелили федерала. Берлин помог расхлебать заварившуюся при этом кашу. Один из ваших псов опять взбесился, спросил я. Он покачал головой, сказал: "Скажем так, частичная моя роль заключается в том, чтобы сохранять статус-кво. Правительство не любит перемен, и неважно, кто сейчас сидит в Белом доме. Повседневные задачи полиции и правосудия требуют порядка и стабильности, как на уровне штата, так и на федеральном". Сфера действия у нас не ограничена. Есть один окружный прокурор в округе сан штата Лабама, некий Рендел Корн, и мне достаточно ясно дали понять, что он должен быть избран на следующий срок. Так вы там мухлюете с результатами выборов на уровне округа? Берлин закатил глаза. Я тебя умоляю, Эдди. Нам доводилось мухлевать с результатами выборов на национальном уровне и в большем количестве стран, чем я могу сосчитать. Это-то как раз мелкая сошка. Есть компании, которые финансируют наших политиков, и они всегда прикладывают руку к местным выборам. Кто-то, обладающий авторитетом и деньгами, решил составить конкуренцию Корну и я сделал несколько звоночков его сторонникам, намекнул, что стоит слегка тряхнуть мошной. Вот и все, что потребовалось. В США выигрывают выборы, тратя деньги. И обычно побеждает тот, кто тратит больше всех. Ладно, а дальше-то что? А дальше мне стало немного любопытно. Корн был окружным прокурором округа сан последние 17 лет. И За время своего пребывания в должности привел статистику преступности к рекордно низкому уровню для округа. Вот почему он нам так нравился. Это хорошо для бизнеса, хорошо для цен на недвижимость в этом районе, хорошо для инвесторов. Позволяет сохранять статус-кво. Надо было мне оставить все как есть после выборов, но с этим мужиком что-то не так. Я копнул глубже, и то, что обнаружил, меня здорово напрягло. «И что это было? Не успев ответить, Берлин помедлил, отвлекшись на какой-то шум за дверью моего кабинета. Обычное дело в нашей лавочке. Я встал и приоткрыл дверь, чтобы посмотреть, что там происходит. Гарри крыл почем зря этот новый цифровой ошейник, который он купил для Кларенса. Поскольку по-прежнему не мог активировать встроенный в него GPS-трекер через свой телефон, и его возбуждение передавалось псу, который тяпкал всякий раз, когда Гари прибегал к ненормативной лексике. Ксерокс опять заживал бумагу, и блок самозабвенно колотила по стенке аппарата кулаком. Надрывался телефон, и Кейт наконец ухитрилась снять трубку, удержав другой рукой ноутбуп и прижав свой мобильник головой к плечу. Организованный хаос, одним словом. Я закрыл дверь, сел, жестом предложил Берлину продолжать. Живенько тут у вас, заметил он. Берлин тянул время. Ему нужно было что-то сказать, но он чувствовал, что не способен это сделать пока что. Просто расскажи мне всё как есть. Здесь на тебя распространяется привилегия адвокатской тайны в отношении клиента, и эта комната защищена от прослушки. Берлин покосился на фотографии у меня на столе. Моей дочери Эми в летнем лагере на каноэ с веслом в руках. С некоторых пор я перестал выставлять здесь фото своей бывшей жены. Она ушла к другому мужчине. Симпатичная девчонка, сказал Берлин. Сколько ей сейчас? 15. Ну так что? Ты уже достаточно набрался духу, чтобы всё выложить? Его глаза на миг встретились с моими. Они были встревоженными и красными. Мешки под этими глазами вдруг показались мне еще более набрякшими. Округ Санвэл лидирует в США по количеству смертных приговоров. Мелких и не особо мелких городков там пруд-пруде, но крупных городов нет. Рендл Корн отправил в камеру смертников больше людей, чем любой другой окружной прокурор в мировой истории. В настоящее время каждый 20-й из числа приговоренных к смертной казни в Соединённых Штатах это работа Корна. 115 обвинительных приговоров за 17 лет. Я ничего не сказал в ответ. Мне уже приходилось слышать о чрезмерно рьяных прокурорах на юге, которые превыше всего ценят брак, церковь, семью, огнестрельное оружие и смертную казнь. Но даже в данном случае эти цифры вряд ли могли соответствовать действительности. Всего лишь 2-3% округов Соединенных Штатов ответственны за подавляющее число обитателей камер смертников по всей стране. И округ Санвиль тут в безусловных лидерах. Когда я узнал об этом, мне пришло в голову то же самое, что сейчас и тебе. Чушь собачья. Это не может быть правдой. Однако, Эдди, это на 100% точно. Я лично проверил статистику. Это должно быть какая-то ошибка. Послушай, Ты же знаешь, что прокурор вправе по своему усмотрению решать, заслуживает ли какое-либо тяжкое преступление переквалификации в разряд техчайших, наказуемых смертной казнью. Так вот, Корн никогда не привлекал к ответственности за убийство, не требуя высшей меры наказания. Эти приговоры ни разу не были успешно обжалованы, и он не проиграл ни одного дела. А на кой черт ему всякий раз требовать смертной казни? И почему никто этого раньше не замечал? О, ещё как замечали. Когда я проверял Корна, то наткнулся на кое-какие хлебные крошки, оставшиеся от предыдущих расследований. Все они закончились ничем. Потому что Корн по-прежнему является окружным прокурором исключительно благодаря мне. Ты спрашиваешь, почему этот хер всякий раз требует смертной казни? Разве это не очевидно? Только не для меня, сказал я. Почему люди становятся военными? Большинство говорят, что хотят служить своей стране. Многие из них выбирают эту стезю из-за того, что служил их отец или дед, еще больше из-за зарплаты или обучения. Но есть еще крошечный процент людей, всего 2%, которые идут в армию по одной простой причине. Они хотят кого-нибудь убить. Ты хочешь сказать, что этот деятель Корн подался в окружные прокуроры, чтобы убивать людей? Нет, это не то, что говорю я. Это то, что говорит он сам. Причем все время. черт бы его побрал. Он король камеры смертников, носит эту свою репутацию как медаль. Мне уже приходилось иметь дело с плохими людьми. Через некоторое время уже видишь это у них в глазах. Корн убийца, и занимается этим прямо у меня на виду. Кто этот парнишка, которого собираются казнить? Его зовут Энди Дюбуа. Через неделю он предстанет перед судом за убийство. Он не виновен, а Корн просто хочет посмотреть, как этот парнишка поджарится на стуле. Когда я узнал про Корна, то поставил кое-кого присматривать за его делами. Этого Энди обвиняют в убийстве молоденькой официантки из придорожной забегаловки, а он не способен даже прихлопнуть мох на собственной заднице. Сейчас я уже ничего не могу сделать, чтобы слить Корна. Шанс упущен. Поэтому я нанял одного адвоката в сан чтобы он представлял интересы Энди. Его зовут Коди Ворен. Он скопировал для меня все материалы по этому делу. Они сейчас у меня в машине. И знаешь, я уже неделю не могу связаться с ним. 3 дня назад его секретарша заявила о его исчезновении. Я думаю, что его уже нет в живых. Ну ты загнул. Адвокат куда-то пропал, ты сразу решил, что он мёртв, так что ли? Думаешь, это Корн его кокнул? Не знаю, не было ли это просто игрой света от желюзи на моём окне, но мне показалось, что у Беррина потемнело лицо, когда он произнёс понизив голос: "Корн орудует в самом большом городке в сан Бакстауне. И он на короткой ноге с окружным шерифом. Он кровожаден." не чесна руку и безжалостен. Таинственное исчезновение адвоката защиты в сфере его влияния было лишь вопросом времени. Если Корн не сделал этого сам, то ему помогли. Я думаю, он мог организовать исчезновение у Уоррена, не моргнув и глазом. Тогда звони в ФБР, сказал я: «Федералы наводнят этот городишко, потратит 6 месяцев на то, чтобы разнести все там на куски, а в итоге останутся с носом. Мне тут не нужна кувалда». Мне нужен кто-то достаточно башковитый, чтобы выступить против Корна в зале суда и вызволить парня. Если с Уорном случилось что-то плохое, уже никто и никогда его не найдёт. Корн слишком осторожен. У мне сейчас ничем не помочь. То, что я хочу знать, это готов ли ты поехать в Лобаму и спасти жизнь этому мальчишке. Я же ничего не знаю об этом деле. А вдруг парень виновен? Я не сторонник смертной казни, но не стану освобождать человека только для того, чтобы просто спасти ему жизнь, если он виновен, естественно. Ты что, не услышал меня? Я уже все изучил и уверен, что он не виновен. Думаю, и ты тоже это поймешь. Его держат в окружной тюрьме. Он полностью изолирован от внешнего мира. Эдди, это в чистом виде твоя епархия. Какофония за дверью кабинета стала еще громче. Мне нужно подумать на этот счет, но я хочу знать, зачем ты во все это вписался. Вообще-то, того рода деятельность, которой ты занимаешься, наводит на мысль, что перед поступлением на эту работу ты сдал свою совесть на длительное хранение, только без обид. Берлин смотрел куда-то вдаль. Его взгляд был где-то за 20 лет и тысячу миль отсюда, когда он произнес "Я не знал, кто такой Корн, когда топил его соперника. У каждого есть черта, через которую нельзя переступать. Когда садист обладает властью над жизнью и смертью, а я помог ему обрести эту власть," то возникает чувство личной ответственности. Однажды я дал клятву, давным-давно, когда впервые надел на себя кобуру со стволом. Нынешнее положение Корна достигнуто благодаря мне, так что наши судьбы частично связаны. Мне нужны доказательства, что-то достаточно бронебойное, что позволило бы мне сделать правильные телефонные звонки и по-тихому отправить его в отставку. Для самоуспокоения, ставил я. Дело не только в этом. Будь у меня время, я построил бы против него дело. Не спеша, крепкая, кирпичик блин за кирпичиком. Но часики-то тикают, я не могу ждать. Я должен что-то делать, пока он не отправил этого парнишку в камеру смертников. Если я смогу спасти хотя бы одну жизнь, Берлин нацелился на меня взглядом и не отвел его. Я узнал этот взгляд. Люди совершают ошибки, от которых страдают другие люди. Наступает момент, Когда ты понимаешь, что давным-давно проскочил свой поворот, и что не можешь повернуть годы вспять, но что ты, черт возьми, можешь сделать все, что в твоих силах, чтобы еще одна живая душа не пострадала или не рассталась с жизнью. Берлина мучила совесть. При его занятиях когда-то приходится за это расплачиваться, и этот момент, как видно, уже почти наступил. Под конец каждый ищет искупление. Как это там в какой-то песне поется? Я уже долгое время пел ту же самую песню. Мне нужно поговорить с моим партнёром и остальными сотрудниками фирмы, сказал я. Я подожду, отозвался Берлин. Он не собирался уходить, а потом возвращаться. Хотел получить ответ прямо здесь и сейчас. Наверное, решил, что прижал меня к канатам и не хотел рисковать полученным преимуществом. Я встал и уже открыл дверь кабинета, но тут остановился. Что-то было не так. Где-то секунду я не понимал, что именно, а потом до меня дошло. Из приёмной не доносилось ни звука, ни криков не тяжёлых ударов по ксероксу, ни руга, ни собачьего лая. Я распахнул дверь, ожидая увидеть за ней пустую комнату. Клэрэнс уже красовался в новом ошейнике, Гарри радостно пялился на свой телефон, копировальный аппарат весело гудел и подщелкивал, один за другим выплевывая листы бумаги. Блок с довольной улыбкой стояла рядом с ним. Кейт тихо сидела в своем кабинете, щёлкая по клавишам лаптопа, а за письменным столом, который мы использовали в качестве приемной стойки, расположилась какая-то незнакомая мне дама. Лецорока с небольшим, с коротко подстриженными светлыми волосами, она с улыбкой раскладывала на столе какие-то бумаги, время от времени поглядывая на экран компьютера перед собой. Когда Кларисс виляя хвостом подшлёпал к ней, она низко наклонилась и произнесла: "Просто чудо у тебя, а не ошейник. Вам нужна ещё помощь с этим приложением, Гарри?» Тот ответил: "Нет, спасибо, мэм. Вы и так сотворили достаточно чудес для одного утра". "О, Эдди. Это Денис. Теперь она работает у нас." Отвернувшись от Кларенса, дама встала из-за стола, подошла ко мне, протянула руку, и я пожал ее. Я Денис. Мне нравится ваш офис. Мне он уже тоже начинает нравиться, ответил я, услышав, как ко мне подходит Кейт. Эди, я знаю, мы договорились обсудить кандидатуры на должность секретаря, но Денис, дай-ка угадаю. Она настроила ошейник Кларенса, исправила ксерокс и разложила все твои бумаги по полочкам. А еще я починила кофеварку, весело добавила Денис. Я не спеша обвел взглядом лица всех присутствующих. Впервые с тех пор, как мы переступили порог этого нового здания, все были спокойны и счастливы. "Дэнис", сказал я. "Вы не только приняты на работу, но вам еще и запрещается когда-либо покидать это место". "С этого момента все пойдет как по маслу", заверила меня Кейт. "Ну что ж, тогда, думаю, сейчас самое время сообщить всем вам, что я подумываю ненадолго кое-куда отъехать. У нас есть потенциальное дело за пределами штата". Убийство, которое тянет на вышку. И не исключено, что с ним мне потребуется кое-какая помощь. На следующей неделе у меня крупное дело о разводе, сказала Кейт. Не волнуйся, мы с Гарри вполне справимся. А что за дело? спросил Гарри. Молодого парнишку вот-вот отправят в камеру смертников за убийство, которого он не совершал. Мы будем работать пробоно, но один мой знакомый покроет расходы. Пробоно латинский Оказание профессиональных услуг бесплатно на общественных началах. Больше всего этот термин в ходу у привыкших к латыни юристов. Ты знаешь этого парнишку? спросила Кейт. Никогда с ним раньше не встречался. Выходит, ты собираешься выдвинуться за пределы штата, чтобы бесплатно расследовать тяжкое убийство ради парня, которого в жизни не видел? спросила Блок из кухни. Да. Смысл этой работы не в том, чтобы помогать исключительно тем людям, с которыми лично знаком, а в помощи людям, которых ты не знаешь. Ну давай. По-моему, тут у нас все концы прикрыты, сказала Кейт. Думаю, теперь ты -то уж точно, заметил я Грянов на Денис. Послушай, есть и ещё один момент. Адвокат этого парня пропал без вести. Дело может оказаться опасным. Это не было бы твоим делом, если бы это было не так, вмешался Гари. Есть только одна проблема, Эдди. У тебя нет лицензии на оказание адвокатских услуг за пределами Нью-Йорка. В этот момент из моего кабинета показался Берлин, доставая из кармана пиджака коричневый конверт. Сегодня к трем часам дня она у него будет.